Слышу ветер, вижу снег, просыпаюсь. День и снова ночь, лица, крыши, Скрежет лифта, убегаю. День и снова ночь, взгляд колючий плечи, Люди, задыхаюсь. День и снова ночь.